Поезд еще не тронулся, а про уже казалось, что картинки за окном движутся, размываются акварелью, как тогда в недавнюю поездку. Но теперь мир выглядел иначе, словно поддавшись воле иного художника, смотрящего на все вокруг сквозь черно-белую ширму, запершегося в проклятом старом доме с заколоченными рамами, спрятавшегося от радости и пускавшего в гости лишь сладкую, утешающую и бархатную меланхолию. Проспора потрясла головой. Мир более-менее вернул былые краски, а пейзаж за окном, как ему и положено, замер. Альвео сидел на кресле напротив, с интересом листая свою тетреть и делая заметки. Попадамс не особо хотела возвращаться. И дело было даже не в страхе вероятной смерти от чьих-либо рук, просто там, в горах. Она знала наверняка, ее снова захлестнут осколки рушащегося неба, клочья ужаса, И воспоминания, которые хотелось сделать обычным сном, наваждением, а отнюдь нереальностью. Девушка не хотела оставлять папу в городе одного, боялась, что они не успеют, и в равнинной части Хмельхольма произойдет ужасное, что в этом виновата будет она, потому что оставила одного, не осталось вместе с ним. Но колесико внутри, совсем маленькое, всегда отвечавшее за необходимость шагать дальше, не сдаваться и ломать все препятствия, Шептала, тянула вперед, как горам, сделать хотя бы что-нибудь, пусть и впустую. Вечный двигатель на то и вечный, что не останавливается, даже если говорить о нем чисто метафорически. Ей так хотелось, чтобы по щелчку пальца неуверенность, это холодное желе, исчезла, сменилась согревающей душу, если не твердой уверенностью, то надеждой на лучшее, как было всегда, когда припекающий весенний свет виден вдалеке даже самого длинного тоннеля Идти уже намного проще, чем в его полнейшем отсутствии. Знаешь, что есть ради чего стараться. Сейчас это «ради чего» не находилось. Все будет нормально. Будто бы, услышав ее мысли, сказал отвлекшийся Альвию, всегда настолько чуткий к спонтанным деталям, что умудрялся читать настроение даже по глазам. «Почему ты так уверен?» «Уверен?» — он чуть не рассмеялся. «Я ни в чем не уверен, я просто надеюсь. И мне тоже не по себе. Они убили всех грифонов, а теперь приступили к драконам». Он инстинктивно сильнее сжал в руках тетрадку. Поезд заскрежетал и тронулся, постепенно набирая скорость. Также не спеша лениво разгонялись за окном картинки из дозернистого зернистого четких домишек с красными черепичными крышами, становясь смазанными широкими полями, и вот уже размытыми конусами горами вдалеке, и вот уже затянутым тяжелыми тучими небом, вставшим серой, бурлящей жижей, а вот уже дремотой.